Глава 855. Сильнейший бессмертный. Царство теней было миром, где ученики тёмной секты обладали безраздельной властью. Как небы земля были поделены на инь и ян. Ученики тёмной секты могли не только приправлять души, они могли заниматься культивацией. Особое тёмное ци в Царстве теней было аналогом духовной энергии для тёмной секты. К тому же, на них этот ци действовал крайне благотворно. Можно сказать, что их культивация включала в себя сразу два компонента: Кин и Ян, поэтому они во многом превосходили другие секты. В далёком прошлом ученики Тёмной секты обладали неотъемлемым правом посещать Царство Теней для культивации, но у этого права существовали ограничения в культивации. Чтобы попасть туда, требовалось находиться по меньшей мере на стадии планеты. Ван Бола слышал об этом в Тёмном сне, но по понятным причинам никогда там не бывал. Следом за падением Небесного Дао у Тёмной секты Царство Теней тоже пришло в упадок. К тому же Бесконечный Клан запечатал его, поэтому туда многие годы не ступала нога члена Тёмной Секты. Поскольку Царство Теней долгое время никто не посещал, концентрация Тёмного Ци Бесконечного Дао Домена достигла немыслимого уровня. Хоть души практика в стадии планеты и выше не могли попасть туда после уничтожения Небесного Дао, тем самым лишив Царства Теней источника энергии, здешняя плотная аура всё равно благотворно подействовала на Ван Бууле. Похоже, это место действительно было Царством Теней, о котором он узнал в Тёмном Секте. Пока местная аура исцеляла его тело, Иван задумался, как было бы здорово окажи здесь его истинная сущность. Какая жалость. Восторг быстро омрачило разочарование. В тёмной эстекте он узнал, что после достижения стадии планеты можно открыть царство теней и войти туда истинной сущностью. Эта мысль преобторила Иван Бола. Стоя на стоту, он выполнил магический пас одной рукой, томан вокруг него поплыл к нему, закружившись вокруг него в вихре. Огромное количество тёмного ци устремилось к нему. Он проникал в него через уши, нос, глаза и рот, через волосы и даже поры на коже. Аура смерти, которой никто не стал бы добровольно приближаться, действовала на Ван Буэлэ как целебный бальзам. Трещины и разрывы на теле истока в императорских латах быстро исцелялись. Аура смерти не повышала культивацию Ван Буэлэ, она оказывала на неё стабилизирующий эффект. Во время недавнего бурного роста культивации Ван Буэлэ не смог участи неочевидные моменты даже со знаниями, накопленными за многие годы. Его культивация находилась на поздней ступени бессмертия, однако он не мог полностью использовать свою силу. Но сейчас, благодаря подпитке ауры смерти, все проблемы с культивацией, которые неминуемо вскрылись бы в будущем, были успешно предотвращены. Пространство вокруг него покрылось рябью из-за расходящихся во все стороны эманации культивации, каждая клеточка тела буквально излучала силу. Когда она сконцентрировалась у него в сознании, он оглушительно взревел. Туманный вихрь отозвал сорокотом, Княмела стремилась ещё больше ауры смерти. Казалось, она обладала зачтóчным интеллектом, поскольку в ней чувствовалось негодование за то, что её заперли в царстве теней на многие годы. Теперь она хотела стать частью Ван Боле и вновь ввести солнечный свет. Под роскатестой рок от небесного грома вихрь становился всё больше и больше. Все трещины на теле Ван Боле полностью затянулись. После всестороннего исцеления его культивация теперь по-настоящему ощущалась по зне ступени бессмертия. Слияние Инь и Ян сделало его культивацию крепче камня. В нынешнем дао-домене Бесконечного клана существовали бессмертные с немением крепкой культивацией. Однако все они принадлежали к крупным кланам и сектам, настоящие баловни судьбы. Только поистине могущественные организации могли воспитать настоящих сынов и дочерей Безд, которые в будущем станут опорой своих сект и кланов. Там уже многие в дао-домене Бесконечного клана могли создать крепкий фундамент после слияния Инь и Ян. Ван Боулэ не подозревал, что это было частью замысла его старшего брата. Когда Чэнь Цин забрал его из Федерации в место, где скрываются остатки тёмной секты, он хотел, чтобы младший брат воспользовался энергией Царства Теней для создания крепкого как камень фундамента после перехода на стадию планеты. Могло случиться что-то непредвиденное, да и Ван Боулэ не достиг стадии планеты, однако в итоге всё получилось почти так, как планировал Чэнь Цин. Ван Боулэ получил благословение и повысил культивацию, даже не зная о плане старшего брата. В то же время он сравнил себя с практиком поздней степени бессмертия, с которым повстречался во время выполнения задания патриарха Бушующее пламя. До прорыва он почти не уступал практику поздней степени бессмертия. Если не брать в расчёт усиление от Хромических сокровищ, поглощённый Ци смерти ощущался так, будто в нём смешалась сила драконов и тигров. Даже без усиления императорских лат из Хромических сокровищ он собственными руками сможет убить практика поздней степени бессмертия из бесконечного клана. И теперь он не сомневался, что их дуэль закончится намного быстрее. По достижении стадии планеты Ван Буэлэ решил упустить царство теней ещё раз, дабы выбрать ещё больше цит смерти, так он ещё лучше стабилизирует культивацию и одновременно с этим превзойдёт остальных. «Теперь я стал намного сильней. Смогу ли я схватиться на равных с практиком начальной ступени стадии планеты?» – задумался Ван Буэлэ. Ему ещё не доводилось драться с экспертом такого уровня, но глубоко внутри он уже знал ответ – Если судить по практику стадии планеты и задания патриарха Бушующее пламя, то в императорских лотах быть может я не смогу победить его, но практику на начальной ступени планеты точно не удастся меня убить. Иван Боулег громко рассхохотался. Поглощение Ци смерти постепенно замедлялось. Он приближался к своему пределу. Не стоило продолжать, ибо существовал риск нарушить баланс Инь и Ян. С блеском в глазах он остановился, опустив глаза на статую себе под ногами. Его охватил неконтролируемый порыв забрать её с собой, но загадочные звания почему-то не убирались бездонную сумку, и мы бы ложили бросать статую. С другой стороны, она останется в царстве теней. С несколькими магическими пассами он запечатлел её тёмными искусствами. Наложенная печать позволит ему найти статую в будущем. Сделав глубокий вдох, он посмотрел в пустоту высибе над головой. Пора выдвигаться. Иван был прищурился, несмотря на восстановление тела истока. он не снял императорские латы. Из него вырвалась энергия культивации поздней ступени бессмертия, вот только её концентрация могла повергнуть в шок любого практика на схожей ступени. С усилением императорских лат энергия покрыла пространство рябью, что интересно, Ван Буэлла не обладал особым давлением, свойственным практиком стадии планеты, однако до обретения новой силы ему оставалось сделать всего пару шагов. В небо устремился луч света, его скорость становилась всё выше и выше, Следом за ним потянулся туман царства теней, словно в попытке проводить его. От этого Ван было полетело ещё быстрее. Когда он достиг предельной скорости, небо сотрясался оглушительный рокот. Казалось, сама пустота взорвалась. Перед Ван было развёрзлась воронка, ведущая во внешний мир. Он без колебаний прошёл сквозь неё, оставив за гробным миром позади. Появился он в космосе рядом с главной планетой цивилизации Божественное Око. Космическое пространство исказилось, Во все стороны расходились эманации духовной энергии, которые были видны с огромного расстояния. В другое время его появление привлекло бы внимание практиков трёх сект, стерегущих главную планету. Даже из Земли кто-нибудь увидел бы странные вспышки в небе. Но сейчас на главной планете цивилизации Божёстное Око и в её окрасностях стояла неестественная тишина. От армии трёх великих сект, охранявших планету, остались плавающие в космосе частички праха и части тел. Перед Ван Буэлэ проплыла отрубленная голова, В тихих стекленевших глазах застыло непредаваемое отчаяние.